притворно зевнув, оглядела на освобожденную розетку, какой до вчерашнего вечера вообще не было у них на терраске, и возвратилась в дом. Вскоре вместе с мужем они прошли к воротам, отправились на работу, будто бы и вовсе не заинтересованы ни происходящим на их усадьбе, ни у ручья, откуда доносились достаточно громкие возбужденные голоса. В мокрой ковбойке взъерошенной Петр стоял не в колодце скважины, а в ручье за Криничкой. Синяя, еще недавно сияющая новой краской, теперь заляпанная помпа, лежала на песке. Галя, присев, счищала с нее глину, заглядывая в озабоченное злое лицо старшего брата. И Шурец был тут же, и Юлька с переноской. — Баста, — произнес Петр, — не тянет. Юлька не спросила, кто и куда. Она честно дежурила у розетки. Она слушала завывание помпы с наслаждением. Она думала, все в порядке оказалось, нет. Со свободного зеркала брала Петруша проверял шепнула Юльке Галина. Как с зеркала?» С открытой воды, без сопротивления. Галка показала на ручей и еще снизила голос, потому что Петр сосредоточенно думал. А из скважины ни в какую. Воет, визжит, а не тянет. Чуть не сгорела. Петруня сказал, чьи клапана в той старой трубе нема, чьи дырки илом засосала. Мы не рентген, сквозь землю не видим. Галюха-то разобралась в сути дела неплохо. Юлька промолчала, поскольку было неясно. Шурец ковырял пяткой песок. «Подвожу итог», — словно на собрании водохранилища, четко сказал Петр. Поставил помпу, обтер ладонью. «Времени у меня в обрез. Галки на виноградник пора. Проверим еще, есть ли в той старой трубе вода и баста. А может, ее без клапана ставили? Дело прошлое. Но и в таком случае не пропащее. «Не пропащее. радостно повторила Юлька. Петр оглянулся, она порозовела и продолжал. Клапан, конечно, ребята в парке выточить могут, но вот не ушла ли из трубы вода, тогда плохо нам всем. Возможно, в эту трубу вторую, меньше диаметром, загонять придется вместе с клапаном. Но это уже не вашего ума дело. А сейчас, Галина, тащи от бабы Кати нитку суровую длиной метров пять. «Юлька, мелу в сарае пошукай, но обыкновенного, каким в школе пишут. Шурка, галыш подбери, ответ сделаем. Проверим, главное, есть ли вода». Вот уж задал своим помощникам Пётр работенку по уму. Быстроногая Галина улепетнула к дому. Юлька, даже не сказав, что тетя Дуся застукала ее у розетки, к сараю. Шурец влез в ручей, выуживая разнофасонные камни, голыши, нитка, обрезок мела и нужного размера камень появились у скважины незамедлительно. Петр обвязал голыш ниткой, густо-густо натер ее мелом по всей длине, спрыгнул в колодец. При общем молчании, намотав конец нитки на палец, начал медленно, осторожно спускать голыш в ржавый отросточек, не спеша, метр. за метр. Ребята следили за его несложной, но ответственной и, может быть, решающей все дело работой, затаив дыхание. Ура! Когда Петр вытащил из трубы обратно натертую мелом нитку, совершенно яственно виден стал на ней влажный, другого цвета след. Грунтовая вода из старой скважины не ушла, а стояла в трубе на уровне трех метров. Глава Одиннадцатое. От Юльки родителям. Дорогие мама и папа, Мне здорово влетело от тети Дуси, Что я вам давно не писала. Я живу хорошо, мы все живем очень хорошо, Но мне все время жутко некогда. Вы даже не представляете, как мне некогда. Во-первых, мы с Петром задумали одно очень важное дело. По секрету. А потом случилась большая беда, вы только не пугайтесь. У нас заболела корова-дочка. В общем, расскажу по порядку. В один прекрасный день мы с Галкой были вечером в огороде. Таскались к воду. Надо же обратно поливать и поливать эти ненасытные перчики. Надоело до смерти. Я жутко устала, села под орех. Вдруг Галка кричит. «Не как коров гонит!" «Чего так рано? Беги, встреть!» «Ну, я согласилась. Все лучше, чем воду таскать». «Взяла прутину, пошла себе. Наша корова, я их больше не боюсь, принятная. Все рыжие, а она с крапинами. Идет мне навстречу и страшно так мычит, прямо воет. А со стороны и стороны колыхается животом. Я ей «Дочка, дочка!» А она прямо в ворота, да вдруг как заревет, вроде медведя». Баба Катя ее в коровник гонит, а она ни в какую. Тут как раз приходит с работы тетя Дуся и дядя Федя. А Петр Петруша все не идет. Тетя Дуся говорит: неужто дочка заболела. В общем, вошли они все в хлев, то есть в коровник. Галка прибежала, мне все загородили. Да, дочка заболела, теперь уж точно, не пьет, не ест и доится не дает. Тот Петр на своем мотоцикле прикатил. Тетя Дуся его сразу и послала на МТФ, молочно-товарную ферму, за ветеринаром. Они приехали. Ветеринар такой, дядька здоровый, прямо великан. Он сказал, ваша дочка, наверное, в кукурузное поле зашла и объелась. Представляете? И велел ей давать молока, знаете, с чем? С водкой. ужас какой. Тетя Дуся кричит. «Галя, Юлечка, бегите в сельпо за пол -литром. Если закрылась, продавщица напротив живет, дом с голубыми наличниками». Галка в хлеву чего-то делала, побежала я. нашу ту продавщицу. Она мне пол-литру дает, а мне же неудобно по улице с ней в руках идти. Она говорит, «Торбочка е? У меня никакой торбочки не е. Я ее пол-литру за пазуху и сунула». А там она побултыхалась и вдруг, представляете, как выскользнет, но не разбилась. А дальше было так. Ветеринар с тетей Дусей разинули корове пасть. Петруша язык тряпкой держал. И в пасть вылили три кефирные бутылки. Молока с чесноком до да те пол-литра. Я думала, все, пропала наша дочка. Но ветеринар, как живому человеку, ей сделал укол камфоры. Только шприц здоровый, вроде велосипедного насоса. И велел ничем не беспокоить. Тетя Дуся вышла из хлева. Чуть не плачет. Баба Катя тоже. А дядя Федя с ветеринаром пошли пить за дочки на здоровье. Какую-то горелку. Ну хорошо. Мы с Галкой возле коровника топчемся. Топчемся. Там Петруша чистую соломку раскидывает, чтобы дочке удобнее лежать. Она и развалилась, как барыня. Да вдруг как захрапит на во всю глотку, я прям задрожала. А ветеринар подходит, послушал-послушал и говорит. Очень хорошо, у нее в животе брожение началось. Мамочка и папочка, ведь если я когда-нибудь кому-нибудь в школе расскажу, что видела настоящую, нетрезвую, пьяную корову, мне же никто не поверит. А я видела, видела. И как она страшно храпела и во сне чего-то помыкивала. На другое утро тетя Дуся дочку в стадо не пустила. Еще пастуха отругала, что в кукурузу упустил. А нам с Галкой велела самой лучшей травки нарезать. Галка таким жутко острым серпом резала, а я подбирала у кринички И молока дочкиного никому пить не давали, все поросенку и каштану слили. потому что оно ведь тоже было пьяное. Да, я забыла, вы же не знаете, у нас в будке есть такой пес, облезлый, но очень хороший, зовут Каштан. А когда дочка совсем поправится, мы, то есть Петр, я, Галка и Шурец, наше самое главное дело будем опять делать, то есть продолжать. В общем так, П плюс Ю плюс Г плюс Ш равно помпа. Целую вас крепко, Юля. Да, я еще забыла написать про очень, очень важное. В тот вечер, как у нас болела дочка, я ведь целых три или четыре часа играла на гитаре, и Петр сказал, что я очень душевная, и меня можно даже в консерватории учить. Я была такая счастливая, такая счастливая. Ваша Юля. Это происходило так. Уже спустился на землю свежий июньский вечер. Уже позажигались в темном небе звезды много южных ярких звезд. Уже сильнее, чем днем, запахли распустившиеся розы и жасмин, смутно белевший в темноте, сладким дурманом потянуло соцветающих гроздев акации. А соловьи-то, соловьи, они пели на наперегонки, Один на акации, два на шелковице, штуки четыре на малом орехе у дома, а дальше по усадьбе и не сосчитать. Пели на все лады и голоса, точно состязались. Крепким сном выздоровления спала в своем хлеву, наделавшая столько хлопот корова-дочка. Ветеринар уехал. Тетя Дуся, дядя Федя, Галя... Юлька, даже баба Катя вышли посидеть под малый орех. Просто так, подышать чистым воздухом. Шурец устроился на ступеньке террасы, строгал что-то. Один Петр был в доме. Разговаривать что-то не хотелось. Очень уж все переволновались. «Юлечка», — помолчав, сказала тетя Дуся, «а сыграла бы ты нам на своей гитаре? Телевизор чего-то неохота смотреть». — Надоел. — Пожалуйста, — встрепенулась Юлька. Она побежала в дом. Нарочно долго, словно настраивая струны, звякала ими в своей комнате, прислушиваясь, что же там делает Петр. Вышли они вместе. Юлька впереди, он позади. Гитара удобно висела на шее, позванивала сама собой. Петр сел на скамью, облокотился о стол, задумчивый такой. Приладившись, Юлька тронула струны. «Гитара, гитара, сколько приносишь ты людям удовольствия, сколько можешь доставить радости в искусных руках!» Юлькины руки совсем не были искусными. Где уж, без году неделя к инструменту прикоснулась. Но была Юлька музыкальной, а в эту минуту – чуткой. И когда осторожно робко начала перебирать струны, вспоминая выученную в Москве простенькую мелодию, и когда почти неожиданно для себя, боясь осрамиться, ни фальшивя ни чуточки, запела срывавшимся от волнения голосом слова какой-то английской песенки, словно сдула немудрена эта песенка со всех членов семьи Лукьянинок «Остатки усталости и недавней тревоги». Ёлька запела увереннее. Странно звучали чужие слова, но песня, она ведь всюду дойдет к сердцу, если хорошая, конечно. И тетя Дуся в такт тихонько покачивала головой, и дядя Федя стал уже разглаживать усы, а Галюшка, вытягиваясь худеньким телом, жалась к сестре, словно старалась ей помочь. А Шурец бросил строгать, сидел с ножиком в руках, А баба Катя ласково смотрела на всех и изредка, по старческой привычке, проводя ладонью по подбородку. Розы запахли сильней, Жасмин тоже, только Петр никак, ни одним движением не показал, что слушает Юльку с удовольствием. О чем он думал? Или вспомнил, как сам пел мальчишкой? Или она, Юлька, пела плохо, невыразительно? «Молодчина!» Сказал Петр, когда Юлька, точно обессилев, уронила на колени руки. «Душевно исполняешь. За сердце берет. Учиться бы тебе». Даже в темноте засверкали ее глаза. «Давай еще», — попросила Галя. «Давай нашу. Вместе споем «Рябиношку». Знаешь, течет волга, рушник. Я люблю тебя, жизнь». «Знаю, могу. Постараюсь». «Валяй». пробасил дядя Федя. Ох, и удивлялись, наверное, в этот тихий июньский вечер соседи лукьянинок. Столько волнений и страха из-за коровки семья приняла, а сами музыку играют, песни поют. И тетя Дуся, откуда что взялось? Полно всей грудью вздохнула она душистый воздух, расправила плечи, распрямилась, словно скинула одним махом годков десять. «Подтягивай, Петро!» – показал глазами на жену дядя Федя. Петр с матерью запели в два голоса. «Нет, не в два, а на два!» Тетя Дуся, слегка откинув голову, выгнув шею, прикрыв серые глаза, выводила песню повыше, Петр пониже, Влад с матерью, глуховато, но сильно. Вот и дядя Федя включился низким глубоким басом, а Галка... Она словно ловила подходящую минуту и тоже, взяв сторону матери, запела, только звончи, задорни. Юлька лишь изредка касалась струн, изумленная, почти потрясенная. «Тетя Дуся, ты же с первого звука изменилась лицом, это же не ты сейчас поешь, а какая-то чудесная незнакомка!» И глаза твои не насмешливы, как всегда, И губы открыли подковки белых зубов. Да, в этот вечер Юлька была счастлива, Особенным светлым счастьем за других. Песня погасла, стихла и гитара. «Глядите, глядите, спутники летят! Два!» Шурец, приплясывая на ступеньке, Показывал на темное запорошенное звездами небо. «Где, где?» – вскочила Июлька. «На медведицу большую смотри», – сказал Пётр. «Теперь на полярную, видишь, ярко, верно, летят. Мы их здесь часто видим. А может, это самолеты?» «У самолетов огни цветные, красный, зеленый». Несколько секунд все следили за движущимися светлыми точками. Они словно пробирались среди звезд, становились меньше, исчезали». В будке залаял каштан. Привычный этот лай как бы разбудил всех. «Спать-то когда же будем?» — весело спросила тетя Дуся. «Ночь скоро минет». «Племянницы, спасибо!» — сказал дядя Федя. «Без мандолины твоей в жизни бы так не спели!» «Батя же!» — скрикнула Галюшка. «Это у Юльки гитара вовсе!» «А по мне все одно! Мандолина, гитара...» Пелась бы складно. Приятной всем ноченьки». Довольно скоро все разошлись по своим комнатам, тетя Дуся с бабайкатей проведав перед этим, конечно, дочку, и дом Лукьянинок погрузился в ничем больше ненарушаемую тишину. Глава 12. В то ответственное деловое утро, когда «П» плюс «Ю» плюс «Г» плюс «Ш» равно помпа. Проверяли, есть ли вода в скважине, Пётр произнёс не совсем понятные слова. Клапан ребята в парке сточить могут. Юлька не придала им тогда особого значения. Ребята, они что ли с Галкой и Шурцом? Да, но при чём тут тогда парк? Зато с необычайной важностью шагала она через два дня, после выздоровления дочки и сводного лукьянинского концерта по накаленному асфальту шоссе, ведущего от Изюмовки городу. В то памятное утро Петр сховал неудачницу-помпу снова под Юлькину кровать – переноску в сарай. Сегодня же сам вызвал Юльку под большой орех. Галки не было, она уже трудилась на винограднике. Вырвал из записной книжки листок, начеркал что-то – И дал новое поручение. На листке было изображено карандашом нечто странное. Две кривульки и масса цифр. От Юльки требовалось сходить в какой-то автопарк. Недалеко найдешь. Разыскать слесарной какого-то Женю, спросишь у сторожа. И сдать ему эскизи клапана. То есть эту самую страничку из записной книжки с кривулями и цифрами. Второй раз привалило Юльке счастье. Второй раз Пётр доверил ей личное задание. Значит, заслужила. Найти автопарк оказалось нетрудно. У первой же колонки, как только дом Лукьянинок остался позади, маячившиеся в ожидании воды девчонки закричали. «Вон, по шоссе ступай, машины под навесом увидишь!» Юлька пошла. Сперва их изюмовской дорогой, потом по обочине шоссе. С ярко-синего, без единого облачка неба вовсю палило солнце. Огненными точками пламенили среди пожелтелой травы маки, сливаясь вдали в красные полосы. Очень приятно пахло с виноградников и неприятно от асфальта. «Цок-цок-цок!» – цок, простучали сзади копыта – Рыжая лошаденка, встряхивая боками, нагоняла девочку. Юлька посторонилась. Смешной, похожей на корзинку с двумя колесами повозки, сидел кто-то небольшой, крикнувший приветливо. «Москвички-почтенницы, лезь бедарку, куда строчишь?» Это был бригадир школьников на винограднике Иван Муха. «Мне в парк, автомоторный, тракторный, по неотложному делу». Приврала Юлька для важности. Лошаденка остановилась. Юлька с трудом скарабкалась в бедарку, Иван Муха вежливо сказал лошаденке: Но, пожалуйста, и та бойкая рысой потащила бедарку по шоссе. Лошаденка трюхала и трюхала, сидеть было высоко, удобно, весело. Конечно, обидным казалось, что их то и дело обгоняет грузовики, легковые машины, даже черепахи-мотороллеры. Но лошаденка трюхала и трюхала, сидеть было высоко, удобно, весело, как в цирке. И Юлька осталась бы в восторге от поездки, если бы не одно позорное, по ее мнению, происшествие. Лошаденка стала, покрутила хвостом, запахла свежим навозом. Иван Муха же, переждав невозмутимо, повторил свое: Но, пожалуйста! И когда они снова покатились, спросил: А на что, москвички, извиняюсь, моторный парк треба? Она ответила сделанным безразличием. Механика вызвать надо, срочно. Неплохо придумала. О, самого? Да. Вы, разумеется, в курсе, что положение на водохранилище остается аварийным, с водой. Факт, в курсе, усмехнулся Иван Муха. Народ с поливками дюже бедует. На днях мы опробовали у себя на участке собственную артезианскую скважину. Необходимо срочно изготовить для помпы, для насоса, вы понимаете, водофильтрующий клапан. Это была несусветная чушь, но Юлька говорила сопломбом. Иван Муха выслушал, моргая. «Вот он, твой парк!» – показал он не слишком почтительно кнутом. «Раз артезианская, да еще собственная, вылазь!» Слева от шоссе в шагах ста виднелись длинные навесы. Под ними темнели огромные невиданные машины, сновали люди, гасло и вспыхивало что-то, били металлом о металл. Под навесами белела в беспощадных солнечных лучах вытоптанная площадка, громоздились горы бетонных плит. Юлька сползла с бедарки, кивнула не то лошаденке, не то ее хозяину и энергично зашагала к навесу. Очки она, как назло, забыла, а слепящий огонь электросварки заставил жмурить глаза, перекашивая лицо. «Деваха, тебе куда? Кого?» Юлька и не заметила, что площадку огораживает проволока между серыми, как на винограднике, столбами. А в просвете стоит будка, и возле нее притулился на скамейке древний старикан в валенках, несмотря на жару. «Механика!» «Мне слесаря!» «В общем, Женю!» «Механика!» «Того звать Карпенко Сергей Сергеевич!» «Женька!» — заорал старикан, пробегавшему к навесу щуплому парнишке с ведром. «Тебя?» — спрашивают. У парнишки были немыслимой голубизны в глаза, льняной чубчик — Он был весь яркий, как Василек в пшенице, и ведро с варом или смолой тащил играющий с припляской. — На кой? — спросил, улыбаясь, как ясно солнышко. — Не на кой, а гражданочка молодая. Юлька растерялась. Что? Пётр смеялся над ней. Она сказала высокомерно. — Поручение. Вот, для срочного изготовления. Женька поставил ведро, развернул листок, нахмурил белые, как овсяные колоски, брови. От Петра, что ли, его рука? От Лукьяненко Петра Федоровича? Ты ему родня, что ли? Это тебя вовсе не касается, спылила Юлька. Да, я ему родная сестра. Ладно, мур-мур, клапан, сточим, в обед, дюйм с четвертью, так? Шарик с шарика подшипника есть, брын-трын. Приплясывая, Женька схватил ведро, бумажку сунул на грудный карман синей ковбойчики, а Юльке приказал: Жди здесь, не, лучше гуляй. Придешь через два часа без опоздания. В обед выполню. Гудбай. Гудбай! машинально повторила Юлька. Таким манером, юный ученик слесарей Женька-румянцев. выставил Юльку с территории совхозной машино-тракторной станции. И вовремя. Потому что от навеса, где стояли словно готовые к бою тракторы и бульдозеры с блестящими плугами, вдруг отделилась большущая фигура в комбинезоне, и язычный голос дяди Феди Федора Ивановича прогремел. «Племяш, ты-то как сюда попала!» Юлька поспешно сделала вид, что не слышит и быстренько ретировалась мимо старика на сторожа гулять два часа эх, часов то нету, а нет вот они большие четкие светятся под навесом ровно двенадцать а где гулять под жгучим солнцем дудки домой возвращаться только придешь и назад Юльку осенила. Виноградники, где проверяет филоксиру Галя, в этой же стороне, близко. Айда туда! Обычно бывает так. Соберутся где-нибудь девочки и мальчики. Девочки держатся своей стайкой, мальчики своей. Но те и другие четко прислушиваются друг к другу. Так было и сейчас. Наступил обеденный перерыв. Практиканты-школьники, будущие виноградари, потянулись стенек к оставленным велосипедам, к привезенным бидонам с кашей, борщом, молоком, застучали мисками-ложками, рассаживаясь под загустевшие уже виноградные плети, которые они нынче подвязывали и чеканили. Кто сидя, кто лежа хлебали борщ, заедая теплым душистым хлебом, Пекарня в совхозе была своя. В стаю девочек почему-то затесался цибуля. Ленивый, он даже на брюхе не захотел переползти к мальчишкам. Девчонки и рады, принялись измываться над ним. Швыряли обглодышами, вязали на макушку косынки, брызгали водой. Цибули хоть бы что. Сидел и уплетал борщок салом, шлепая толстыми губами. «Глядите, опять идет!» – вдруг пробасил он с набитым ртом. «Москвичка ваша!» Девочки отпрянули. Галя, вместе с подружками, терзавшая Цибулю, что-то быстро-быстро заговорила, указывая на Юльку, бредущую виноградным коридором. «Юлька!» – радостно во весь голос закричала Галюха. «Здесь мы! Сюда иди!» Минуту спустя более перекочевал стан мальчишек, а Юлька сидела на его месте, энергично работая ложкой, раздувая щеки и причмокивая не хуже своего предшественника. А еще минут через десять девочки, оттеснив мальчишек и вовсе за соседний ряд виноградника, те, конечно, во все уши слушали, что они там стрекочут, повели Юльку куда-то в неизвестном направлении». Бригадир Иван Муха отлучился на часок-другой в контору совхоза за нарядами очень кстати. Девочки жужжа, как добрый пчелиный рой, двигались к табачному сараю, темневшему за виноградником. Мальчишки, побросав миски и кружки, крались, разумеется, следом. Табачный сарай, в котором табаку сейчас никакого не было – представлял из себя большое, манящее прохладой помещение с утоптанным земляным полом, с прочно устоявшимся, малость кружившим голосу запахом прошлогоднего табака, который здесь вязали, готовя к сушке, и с высокой, местами остекленной, как в оранжерии, крышей. Девчонки втиснулись вместе с Юлькой в сарай, задвинули слегой ворота, и началось следующее – Галя зашептала Юльке что-то в ухо. Юлька поводила глазами, как бы примериваясь. Остальные девочки дружно затрясли кто косами, кто косынками, кто просто вихрами. Юлька подумала, с досады щелкнула пальцами. «Эх, гитары нету!» Внезапно сделала широкий жест. Девчонки поняли без слов, рассыпались, встали вокруг и замерли в окостеневших позах. Юлька помурлыкала что-то невнятное себе под нос. «Это должно было, видимо, изобразить гитару или подобие отсутствующего в джазе». Девчонки молчали, переглядываясь. Одна Галюха, уловив мотив, подхватила его и тут же рассердилась. «Языки вы проглотили чешу, подтягивайте, Юлька, валяй снова». Та уже четко и громко запела, довольно визгливо, правда». Помедлив, сарай отозвался не очень-то уверенными голосами. Юлька согнула руку, выставила ногу и задвигала глазами. Девчонки, глаз с нее не спуская, согнули, расслабили руки, приготовились. «Там террорам, там уэй-вэй!» уэй пела Юлька и начала приплясывать. Девчонки заплясали тоже. «Галька с чувством превосходства второй раз уже!» Даже плечиками худыми поигрывала. А Юлька уже расходилась вовсю, расплясывалась и пела во все горло. А Галюха тоже расплясывалась и покрикивала на подружек. «Громче, руками, руками шибче! Нинка не в склад присела! Верка правой же ногой! Гляди вниматель!» Галя не кончила, потому что произошло невероятное, ужасное. Остекленная рама над головами пляшущих с треском лопнула. Сверкая, брызнули осколки. Визжа бросились плесуньи к спасительным стенам. А большущий серый мешок тяжело плюхнулся сквозь крышу на земляной пол. Плюхнулся, перевернулся, встал на колени. Поднял измазанное, перекошенное от испуга толстое лицо и сказал глухо голосом цибули. «О, цедила!" Ци кто же теперь стекла вставлять будет?» Расвирепевшую галюху вынесла на середину сарая. Задрав голову, она прокричала мальчишкам. «Доигрались, догляделись! Сласти прочь, анчиболы, мучители! морокко нам с вами!» Девчонки из углов сарая и Юлька с ними сперва осторожно, потом смелее кольцом сдвинулись над несчастным цибулей, молча моргавшим своими поросячьими ресницами и усердно, как одна, замолотили по нему не слабыми, а достаточно увесистыми кулаками. Два часа по полудни, два часа десять минут, два часа пятнадцать. Юлька проскочила мимо будки старика на сторожа, который, к счастью, куда-то отлучился. Под навесами было светло и пусто. Стальная колонна тракторов и бульдозеров ушла на поля. Где искать этого самого Женьку-Василечка? Неподалеку, в одноэтажном длинном строении, жужжало-сверкало что-то ослепительными вспышками даже сквозь мутные окна. Может, там... Со света Юлька не успела рассмотреть, что за диковинные станки и машины безумолча стучат, гудят и щелкают вдоль закопченных стен. Из проема между станками появился Женя. «Хорошо, дяди Феди нигде не было. Опять позвал бы. Ты откуда, племяш?» Женя одернул синюю ковбойку. Подошел. Перебарывая шум механической мастерской, закричал в ухо. «Держи!» «Пергамент завернута, не утеряй дорогой! Петро приветик!» И сунул в руку что-то невесомое, жесткое. Гудбай! Здорово бывай!» Юлька растерялась, не ответила. Ноги вывели ее из мастерской мимо сторожки к шоссе. Кулак крепко держал пергаментный сверточек. Это и есть клапан, без которого всемогущий Петр и его знаменитая помпа не в силах справиться с упрямицей скважиной. Юлька села на обочину, прикрывая подолом, развернула на коленях пергамент. В нем обточенные, лоснящиеся, аккуратные, но ничтожные по величине лежали две одинаковые рогульки и обыкновенный шарик, похожий на металлическую бусину. Вот так клапан, проговорила Юлька, свёртывая пергамент. Глава 13. От Юльки родителям. Дорогие мама и папа, только послала вам письмо и уже пишу еще. У нас случилась новая беда. Теперь уже не коровья, а как раз наоборот, с тем важным делом. П плюс Ю плюс Г плюс Ш равно помпа. «Дорогой папочка, ты хоть и электровозный инженер, а можешь нам помочь?» «Сейчас я нарисую схему, почему у нас все-таки не работает помпа, хотя мы сделали, то есть в автопарке нам выточили, замечательный клапан». В общем, мы с Петром загнали в старую скважинную трубу новую трубу диаметром 1 дюйм и с четвертью. Петр привез ее с водохранилища на мотоцикле, А мы с Галкой и Шурцом одирали шкуркой ржавчину. Я все пальцы искровенила. Потом загнали ее внутрь вместе с клапаном. Это просто такие две рогаточки и шарик от шарика и подшипника. Чтобы создавать вакуум, папочка, понимаешь? Потом присоединили к помпе. Ее теперь Петр установил на бетонной подставке напрочь. А бетон месила я. Хорошо, включаем. «Раньше, когда пробовали на холостом ходу и в зеркале, я дежурила с переноской, и когда Шурка сигналил, включала-выключала. А теперь мы подвесили провод через орех прямо к скважине. И Пётр сделал на стенке такое устройство. Помпа включается сразу, надо только щелкануть. Щелкаю почти всегда я. И вот, папочка, даже с клапаном никакого вакуума почему-то не получилось». То есть сначала-то он получился, и вода вдруг пошла, представляешь, прямо захлестала из выхлопной трубы веером, и всех нас окатило вроде душа. Петр закричал «тащите шланг», мы притащили. Петр надел на выхлопную трубу и закричал «бегите на огород, лейте на огурцы». Мы с Галкой потащили под огурцы, и вода страшно холодная, прям зубы ломила, все лилась и лилась. А потом вдруг помпа завыла, как ненормальная, и все кончилось. Совсем. Помпа начнет выть, а вода не идет. И так целых два вечера. Пришлось опять вытаскивать ту самую трубу один дюйм с четвертью с помощью рычага и чистить клапан. В нем шаричек заело глиной, чи илом. Теперь рисую схему. Папочка. Потом случилось самое страшное. Помпа сгорела. Пётр сказал, отвезу ее в электрическую мастерскую на ремонт. Там все проверили, но Пётр сказал, что ему сказали, что одну детальку надо не чинить, а ставить совершенно новую, иначе все равно не будет на нашей скважине работать. А ее нигде нету. Пётр уже два раза ездил на мотоцикле в город, и в городе нету. Папочка. Деталька называется «крылатка» или «крольчатка», к насосу «Днепр». «Стоимость 85 ре, рублей. Это я все запомнила. Умоляю тебя, папочка, купи ее в Москве в магазине, где продают насосы и разные электрические вещи. И пришли сюда авиамолний. Умоляю!» Я ничего Петру не сказала, чтобы сделать сюрприз, потому что он очень, очень убивается, потому что даже Галка его ругает, что все равно ничего не выйдет, только деньги зря выбросил». А Пётр говорит, нет, выйдет. Конечно, он прав. Правда, папочка и мамочка. Поэтому, пожалуйста, очень прошу, скорее вышлите. Ваша дочь Юлия Майорова. У нас началась засуха. Когда вы приедете в отпуск, папочка, шли бандероль на мое собственное имя. От Юлькиного отца Юльки. Милая моя Юлия. «Мы уже очень о тебе беспокоились и, наконец-то, получили сразу два твоих письма. Надеемся, что корова-дочка уже ходит в стадо и все в порядке». Теперь о втором письме. «Доченька, ты так сумбурно описала мне всю вашу трагедию с электронасосом, что я с трудом в ней разобрался. А разобравшись, отправился по магазинам и, кажется, все-таки нашел то, что нужно». Правда, пришлось даже твою схему показать специалисту-консультанту. Одновременно высылаю авиабандеролью то, что ты просила. Только это называется не крольчатка, а крыльчатка. Если ты не напутала в марке насоса, должна подойти. А вот в цене ты, безусловно, напутала. Цена, разумеется, не 85 рублей, а копейки. «Доченька, мама очень о тебе беспокоится». Ты должна написать нам не только про такие ЧП, как болезнь дочки или аварии с помпой. Прошу тебя, напиши подробно о своем житье-бытье. И не откладывая. Возможно, я получу отпуск в конце месяца. Тогда мы с мамой сразу к вам приедем. А пока что ждем обстоятельного отчета. Целую тебя. Всем передавай привет. Твой отец. От Юльки родителям. Золотые мои мама и папа. Вот теперь я могу уже написать вам про все наше житье-бытье. Папочка, целую тебя миллион раз, сто миллионов раз. Мы были просто в отчаянии. И вдруг, папочка и мамочка, у нас почта по понедельникам не ходит. Но я так волновалась, что сбегала главной почтарше. У нее есть дочка, она работала с нашей Галей на винограднике. Я их всех учила танцевать твист. Я попросила Верку, если придет бандероль на мое имя, ты попроси маму не приносить ее к нам, только скажи мне, я сама сбегаю». И вот Верка прибегает даже в понедельник и говорит, «Юля, тебе из Москвы бандеролька вечером пришла». Мы побежали к ее маме, стали просить, и она для меня открыла почту, написала на бланке, личность известная, и выдала, представляете, У меня сердце чуть не выскочило. Я принесла эту коробку, а в ней ваша посылочка с кр. Но я Петру за обедом ничего не стала говорить, а вечером тихонько подхожу и показываю. Он как обрадуется! Уже было темно, но мы взяли фонарь, летучая мышь, и пошли в сарай с Галей и Шуркой. Там Петр стал все проверять и смотреть. А на другой день рано-рано Весь дом еще спал. Мы с Петром поехали на мотоцикле к нему на водохранилище. Помпочка лежала в электромастерской. Там еще никого не было. Но Петр велел разбудить самого главного монтера. И они при мне все налаживали, ставили на место. И Петр сказал, Юля, я тебе очень благодарен и твоему папе. Вода для нас драгоценность. Обратно повезла помпу я. Петр настолько до автобуса довез и посадил, потому что он боялся вдруг его днем как-нибудь отпустят. Лучше пускай она будет ждать дома. Это я уговорила. Она довольно тяжелая. Мы завернули ее в мешок, но Галя как раз ехала на том автобусе последний раз с виноградника. Их практика наконец кончилась, и мы вместе дотащили ее домой. Спрятали под мою кровать, как раньше. А потом к вечеру приехал Петр. Мамочка и папочка, что было? Сначала мы помпу отнесли к скважине и установили, втроем. Шурки Петр велел караулить на огороде и кричать, если польется вода. Мамочка и папочка, тетя Дуся, дядя Федя и Баба Катя очень убивались, что в огороде все погорит, потому что воды нема. «Разве скриночки натаскаешься? А мы все стоим, как на параде!» Петр сказал, «Юля, включай!» Я щелкнула. Даже ополниться не успела. Помпочка как завоет, только не по страшному, а по здоровому. И шурец орет, как сумасшедший. «Пошла, пошла!» «Больше не могу писать!» Галя зовет. «Вдруг опять что-нибудь с помпой случилось? Завтра допишу. Юля». Юлия не дописала письма и завтра, послала его так, как есть. Глава четырнадцатая Запыленный голубой автобус остановился у развилки шоссе и виноградного столбика с надписью «Изюмовка». Автобус был не местный, а рейсовый. ленялые занавески порхали в окнах. Из двери вышли две пассажирки, явные курортницы. Одна толстая, с красным зонтиком, в платье с громадными оранжевыми цветами. Вторая худющая, седоволосая, в сарафане-размахайке и широкополой шляпе с кисточками. У толстухи висела на руке сумка-саквояж, у худющей ничего не висело. Народу на остановке не было, солнце щедро поливало жаром. Против шоссе у длинного белого строения без окон играли в городки-ребятишки. Какие это были городки! Просто чербаки с кривыми палками. Однако ребята играли азартно, со смаком, стреляли чербаками звонко, даже на шоссе отдавалось. Пассажирки, переждав несущиеся грузовики, Пересекли шоссе, и толстуха спросила мальчонку, целящего биткой в бабушку в окошке. «Ты случайно не знаешь, где в вашей деревне находится дом Лукояненко или Луканенко?» «Лукьяненко? Это которых?» Битка звонко выбила бабку. «Тетки Марьи? Хромого Николая?» «У которых живет московская девочка лет тринадцати?» «А, помпа!» «Что?» – не поняла толстуха. «Вам помпу!» «Какую помпу? Девочку зовут Юля!» «Ступайте огородами, сельмак пройдете, ихний дом с антенной!» «Шурец!» – завопил мальчонка. «Твою спрашивают!» «Помпу!» – подтвердил второй игрок, целясь биткой. За стеной, где падала косая тень, на земле лежал, оказывается, еще игрок. Он скачил, подбежал, уставился на толстуху. «Вы из Москвы, что ли, тоже? Здравствуйте!» «Здравствуй, дружок! Из Москвы, что ли?» — ответила худая приезжая, с интересом изучая спаленное солнцем лицо шурца. «Витька, Солома, за мной!» — распорядился тот. Городки были брошены к стене. Трое поводырей двинулись было к дороге, что велась среди огородов с побуревшей картошкой и высоченным цветущим луком. Но Шурец крикнул «Обождите маленько». Вернулся к белому строению, проворно влез на лестницу под крышу и заорал «Галина!». Дверь белого строения распахнулась. Появилась тоненькая смуглая девочка. Обеими руками она обнимала большую охапку зеленых веток и выглядывала из них, как из кустарника. «Чего шумишь?» «Юльку помпу гражданки шукают». «Ну и веди, у меня черви проснулись голодные». Дверь захлопнулась. «Любопытно», — сказала худая приезжая, когда все зашагали под нестерпимым солнцем дальше. «Черви проснулись?» «Да еще голодные!» «А почему вы так странно зовете свою родственницу, Помпа?» Мальчишки переглянулись и захихикали. Толстуха дышала шумно, зонтик над ее головой раскачивался, как воздушный шар. «Нет, мне здесь не нравится абсолютно», сказала она, утирая платком мокрый лоб и губы с расползшейся помадой. Самая обычная деревня, далеко от моря, вряд ли имеется комфорт, ни курортников, да и вообще людей не видно. Перед ними лежала пустая, тихая деревенская улица. Зной иссушил ее. Ни одно деревце не шевелило сонной листвой, ни акации, ни тополя у оград и ослепительно белых или голубых от домов. Ни одного жителя не было даже вдали. Лишь желтое облако таяло за проехавшей машиной. Да куры купались в пыли, да у водопроводной колонки с недовольным писком бродили в поисках лужи встревоженные утки. «А мне как раз нравится. Люблю тишину и покой», — сказала худющее. «Сиреневые горы на горизонте очень колоритны». и эти белые мазанки с красными крышами. Так вы мне не ответили, почему вы зовете девочку помпой? Мальчишки опять захихикали. «Во наша хата», — сказал Шурец, ткнув пальцем на дом с палисадником, над которым, словно тушью по синему небу, выведенная торчала высоченная антенна. «А, значит, это твой дом», — обрадовалась Толстуха. А твои родители, надеюсь, дома, а на работе, даже воскресенье. Но правда, что у вас есть прекрасные свободные комнаты и что держите свою корову, поросят, и машина есть, чтобы возить жильцов к морю. Шурец посмотрел на толстуху с удивлением, брыкнул ногой и помчался к воротам. Товарищи его подстали. Дали маху, кажется, сказал Толстуха, бурно дыша. И «Я всю жизнь слишком доверчива!» А худющая повторила, «Нет, по-моему, совсем неплохо!» Гражданки проследовали к воротам, вошли в калитку. За оградой был дом как дом, приземистый, с низкими окнами, с небольшой выбеленной терраской. И сад как сад, вишни торчат строем, ягоды уже наливаются краснотой, Низкорослые кривые яблоньки, Побеленные снизу. Груши свесили Помертвелые листья. Под деревьями густо засажено картошкой. Куча песка, торфа, Заботливо покрытого соломой навоза. Дорожка усыпана щебнем, Хрустит под ногами. А бани никакой не видно. И душа, и колодца, Не говоря о гараже. Дали маху с лобом. Цветочки, жалкие под окнами, ноготки, цини. Розы, правда, есть так себе, желтенькие. Промахнулись. Еще задолго до того, как из скважины с помощью многострадальной помпы забила, наконец, долгожданная вода, соседские ребятишки окрестили Юльку помпой и задела. Во-первых, Юлька с горделивым хвастовством разнесла по соседям. У нас на без скоро заработает собственная помпа, будет качать воду из собственной скважины. Во-вторых, не сообщить, что это именно она отправила столицу на консультацию в схему установки помпы для высылки очень важной детали, без которой помпа – ничто. В-третьих, разгласила, что только ей, Юльке, доверит Пётр включать и выключать помпу, следить, чтобы не перегрелась, словом, руководить поливкой. Короче, Юлька так распетушилась, так много и с таким чувством превосходства рассказывала встречным поперечным о себе и о помпе, что соседские ребята и окрестили ее так. А давно известно, меткие прозвища прилипает прочно. Пётр почти безвыходно помогал исправлять аварию на водохранилище. Тётя Дуся с утра до ночи даже в воскресенье опыляла виноградники. Дядя Федя с бригадой трактористов тоже с утра до ночи вспахивал каменистую землю под новые виноградники. Галюшку в числе школьников-активистов бросили на шелкопряда. Самая работоспособной на усадьбе Лукьянинок оставалась Юлька. Старенькая баба Катя и малолетний Шурец разве шли в счет? На следующее утро после запуска помпы Петр сказал. «Сестренка, на тебя одна надежда. Сегодня будешь наш огород поливать, а уж дальше справишься, вот тебе часы». Он надел на Юлькину руку свои, большие, с широким ремнем. «Время засекай. Перцы нехай по колено в воде плавают. Под каждый рядок минут десять лей. Под огурцы тоже. Шурца на помощь, гоняй его без жалости. Словом, действуй пока у нас на усадьбе самостоятельно. Кстати, и помпу проверим. Но попусту воду не трать, она на вес золота». Тетя Дуся, дядя Федя, Галка, Петр скоро разошлись по делам. И Юлька оказалась первый же день полновластной владычицей воды. Попусту воду не тратить, да она и не будет попусту. Готова весь огород, весь сад залить, лишь бы отличиться. «Юлька, к тебе из Москвы приехали». «Из Москвы? Ко мне? Ага, две. Не ври, пожалуйста». «Я не вру, тетки. Одного, другая, как цапля». «Шурец, держи шланг. Где они?» «Возле кучи навозной».